Глава шестая. Ладка. «Вы ужинали?» — спрашиваю. Вряд ли Богданов таскает на работу еду в пластиковом контейнере. Скоро девять. Он значительно задержался в суде. Я бы считала себя отомщенной из-за утренних ожиданий, если бы не провела это время на лавочке напротив арбитража. А Леонида с тем временем, наверное, закончил дела и пошел расслабляться в сауне своего пятизвездочного отеля. Через 15 минут мы паркуемся у ресторана. Богданов пропускает меня вперед, скорее по привычке, чем из желания произвести впечатление галантного мужчины. Мы быстро изучаем меню, после чего делаем свои заказы. «Вино?» — спрашивает официант. Я вопросительно смотрю на Кирилла. Он отвечает. «Девушке бокал белого сухого. На ваш вкус». Пол бокала, – уточняю я с улыбкой. После ухода официанта изучаю обстановку зала. Делаю вид, что увлечена салатом. который принесли почти сразу, позволяя себя как следует рассмотреть. В итоге замечаю, что все это время Кирилл что-то напряженно читает в телефоне, полностью меня игнорируя. Не может быть! Я начинаю поглядывать в его сторону. Создается впечатление, что он просто забыл о моем присутствии. Долго сверлю его глазами, он все еще увлечен перепиской. Кирилл Платонович, окликаю тихо. Минуту, поднимает палец вверх. Пишет сообщение, затем откладывает сотовый в сторону и смотрит на меня. «Извините, дела». «Я вас слушаю, Лада Алексеевна. Вы сформулировали ваше предложение?» «От его прямоты мне становится не по себе. Это не флирт. Далеко не флирт, хотя несколькими минутами ранее, в машине, на секунду мне показалось, что он заигрывает со мной. Мы словно и правда договариваемся о сделке, только на кону я сама. Если бы его глаза опустились на уровень моего декольте, клянусь, мне было бы легче». Он бы стал мне понятен, и я бы выбрала стратегию дальнейшего общения. Некоторые мужчины предпочитают исключительно деловой тон, без намека на разницу полов. Другие завуалированно флиртуют и даже домогаются во время решения рабочих моментов. И с первыми, и со вторыми приходится уметь ладить. Деловой мир даже в 21 веке жестоко проверяет женщин на прочность. Богданов все еще ждет ответа. Одно я знаю точно. Он мне не нравится. С ним не получится расслабиться, пошутить, а потом спокойно разойтись до следующей встречи. Все его фразы выверены, время расписано по минутам. Если честно, я бы хотела перед вами извиниться. Говорю я, решив надавить на жалость. Мужчины любят, когда женщина чувствует себя виноватой, обязанной. Это льстит их самолюбию. За что? Он не понимает. Или делает такой вид, что вероятнее. За тот случай три года назад. «Вы, наверное, не узнали меня», — прикидываюсь дурочкой. Но, честное слово, все это время я переживала, что так некрасиво поступила. При всех оскорбила вас совершенно незаслуженно. Я впиваюсь глазами в его лицо, жадно ловя любой оттенок мимики. Меня до сих пор гнетёт тот поступок. Получилось случайно, я не хотела. Было плохое настроение с утра. Я искренне раскаиваюсь. Он легонько пожимает плечами, будто я его удивила. «Извинения приняты, и это даже мило, что столько времени вы так сильно из-за меня мучились». Его голос ровен, но сам набор слов сочится сарказмом. «Не стоило. Моя профессия такова, что я нравлюсь далеко не всем, и мне совершенно безразлично, что обо мне думают. Ваши трехлетние страдания были напрасны». «Спасибо», — говорю я. «Пожалуйста», — оставляет он последнее слово за собой. Нам приносят горячие блюда, и некоторое время мы молча едим. Я бросаю на него беглые взгляды. Богданов ест быстро, но аккуратно. Заметно, что он адски голоден, при этом манеры его безукоризнены. Я невольно задерживаюсь глазами на его руках. У него крупные ладони, ровные пальцы с ухоженной ногтевой пластиной. Тыльная сторона ладоней на треть покрыта темными волосками. На левом запястье дорогие часы. Я думаю о том, что тогда, в прошлом, его руки выглядели иначе. Я помню тонкие дистрофические пальцы с крупными костяшками. Впервые в моей голове проносится мысль. А не был ли он болен в то время? Мы с коллегой и по совместительству моей близкой подругой называли его Гоблином. Гоблин Дубовый. Невольно всплывает в голове фамилия судьи и прозвище, которое мы дали ее помощнику. «Гоблин Дубовой так написал решение, что юрист противной стороны скорее проломит бетон лбом, чем добьется апелляции», — хвасталась я своей Маше, с которой мы одновременно закончили учебу и были приняты в фирму. «Тупой прыщавый гоблин». Именно так я назвала его в шутливом диалоге с той же подругой. За секунду до этого судья зашла в зал суда, и все замолчали, поэтому мои слова прозвучали громко, и их услышали все. И Дубова, и сам гоблин тоже. В зале было человек пятнадцать. Все поняли, о ком речь. Все посмотрели на него. На мои глаза наворачиваются слезы, и я быстро моргаю, прогоняя их. Допиваю свое вино и прошу официанта принести еще. Я правда не хотела. Если бы я знала, что так получится, я бы лучше язык себе отрезала. Выпаливаю в полной тишине. Богданов на секунду замирает с вилкой, поднесенной к рту. Хмурится, не сразу понимая, о чем речь. Кажется, мыслями он был далеко. проглатывает то, что жевал, и вытирает губы салфеткой. У него довольно крупный рот и вообще, если уж рассматривать придирчиво, очень интересная, нестандартная внешность. Не могу сказать, что он красив. Напротив. Вот Леонидас, он очень красив. Любая бы, листая лента в соцсети задержалась на его фотографии. А Кирилл нет. Но он и не страшен. Теперь скорее необычен. Наверное, его можно было бы даже полюбить, будь в его глазах Хоть капля теплоты. Да прекратите его уже, Лада Алексеевна. Вы решили этим вечером каждые две минуты напоминать мне о том, что в Москве меня звали Тупым Гоблином? Нет, я просто... Фух. Да, давайте закроем эту тему. А вас так звали? Меня пробивает ужас от мысли, что прозвище могло к нему прилепиться. Я думаю, меня по-разному называли и называют, произносит он спокойно. Я пытаюсь распознать в тоне, интонациях или во взгляде обиду или хотя бы намек на уязвленность, но не нахожу ничего подобного. Он потрясающе владеет собой. «Поймите», — продолжает Кирилл, — «я не имею намерения нравиться. Каждый день я принимаю десяток сложных решений, которые, возможно, меняют жизни некоторых людей. Я топлю за правду, а она редко кому по вкусу. Я наелся, а вы?» Кивает на мою почти нетронутую тарелку. Да, спасибо. Хороший ресторан, отличный повар, замечательное вино. Десерт? А вы? Нет, я пас. Может быть, хотя бы мороженое? Мне кажется, что неправильно расходиться на такой ноте. Нет, я не жду, что он вдруг раскроет мне душу, но не буду лгать, что это не было бы идеальным завершением дня. Сладкое я люблю только с кофе. Он снова смотрит на часы, а для кофе уже слишком поздно. Мы можем попросить завернуть вам десерт с собой. Слишком поздно. Его тон прежний, но я успела немного привыкнуть к своему непростому собеседнику и его манере говорить, поэтому чувствую, что он начинает раздражаться. Возможно, он просто слишком устал, чтобы лишние полчаса пялиться на то, как я жую чизкейк. Я понимаю, что ужин закончился, и настало время решать, что делать дальше. Он просит счет, расплачивается сам, не мешкая и не спрашивая, собиралась ли я разделить чек. И это снова не жест галантности. Скорее, он просто хочет быстрее с этим закончить. У него есть деньги, и он готов купить себе время. Оставив щедрые чаевые, Кирилл поднимается и идёт к выходу. На улице уже совсем темно. Теплый летний воздух приятно окутывает после холодного зала ресторана. Кажется, я немного замерзла под кондиционерами. И сейчас мне хорошо. «Вы не против, если я вызову вам такси?» — произносит Кирилл. И снова безапелляционно, словно давно все решил. Вечер закончился, и точка. Устного предложения от меня не поступило, разговаривать ему со мной больше не о чем. А мы так ни к чему и не пришли. «Кирилл Богданович!» — выпаливаю я, грубо оговорившись. «Ой, Кирилл Платонович!» И жутко краснею. Какая глупая оплошность! По его губам пробегает тень снисходительной улыбки. Он бросает нетерпеливый взгляд на часы. Еще раз спасибо за вечер! Могу ли я быть уверенной, что мы все решили, и вы больше не будете мне мстить?» Что? Он хмурится. «Мстить? Его удивление так искренне, что я теряюсь. За последний месяц вы рассмотрели с десяток моих дел, и все решения были приняты не в мою пользу. А дело молокозавода вы в очередной раз отложили, хотя там все очевидно. Вы считаете, что проигрываете, потому что я на вас обижен?» Он окидывает меня внимательным взглядом. «И решили меня задобрить?» На его лице отражается понимание. По первоначальному плану платить за ужин должна была я. Пытаюсь свести все к шутке, но ему не весело. Для меня очень важно помириться с вами, поймите. Он мгновение мешкает, потом улыбается. Ладно, идемте. Кивает мне следовать за ним и спускается с высокого крыльца. Огибает здание, направляясь в сторону парковки. Вот только дорогу выбирает почему-то пролегающую через темный хозяйственный переулок. Посетители ресторана здесь не гуляют. Я зачем-то иду за ним, полагая, что он хочет продолжить разговор уже в машине. На полпути Кирилл вдруг останавливается и оборачивается. От неожиданности я вздрагиваю, едва не врезавшись в него. Отскакиваю назад, а он идет прямо на меня, быстро сокращая разделяющую нас дистанцию. Я инстинктивно пячусь, внезапно понимая, что нахожусь в небезопасном месте вдвоем с едва знакомым мужчиной. Делаю пару шагов назад. На шпильках совершенно неудобно, они высоченные, сантиметров десять. Тонкие каблуки вязнут в земле. Не упасть бы.